Глава 65. Блестящая игра. На следующий день мои скудные пожитки перекочевали в апартаменты, которые Майер счел более подходящими для своего фаворита. Там было пять комнат, и три из них выходили окнами в сад. Это было весьма любезно с его стороны, но я невольно подумал о том, что эти комнаты еще дальше от кухни, чем мое прежнее жилье, и что к тому времени, когда меня донесут еду, она сделается холодной, как камень. Не успел я провести там и часа, как прибежал посыльный с серебряным кольцом Бредона и карточкой, на которой было написано «В ваших новых великолепных апартаментах». «Когда?» Я перевернул карточку, написал «Когда вам будет угодно» и отослал мальчишку обратно. Серебряное кольцо я положил на подносик в своей гостиной. В вазочке рядом с подносиком теперь среди железных колец красовалось целых два серебряных. Отворив дверь, я увидел, как темные глаза Бреддена по совинам упялятся на меня в ореоле белой бороды и волос. Он улыбнулся и отвесил мне поклон. Из-под мышки у него торчала трость. Я предложил ему кресло, потом вежливо извинился и ненадолго оставил его в гостиной одного, в соответствии с этикетом. Не успел я выйти за дверь, как из гостиной донесся его сочный хохот. «Хо-хо-хо!» воскликнул он. «Вот это да!» Когда я вернулся, бредден сидел за столиком для игры в ТЭК, держа в руках оба кольца, которые я только вчера получил от Стейпса. «Вот это номер, прямо как в романе», — сказал он. «Похоже, я неправильно понял ситуацию вчера, когда моего посыльного отослал прочь от ваших дверей весьма угрюмый стражник». Я ухмыльнулся в ответ. «Последние два дня выдались весьма бурными», — сказал я. Брэддон огладил бороду и хмыкнул. Он был еще больше обычного, похож на сову. «Я думаю», — сказал он, вертя в пальцах серебряное кольцо, «это само по себе говорит о многом, но это...» Он указал тростью на белое кольцо. «Это же совсем другое дело». Я уселся напротив него. «Скажу вам прямо», — ответил я, «я могу лишь догадываться, из чего оно сделано, не говоря уж о том, что оно означает». Брэдден приподнял бровь. «Вы необычайно откровенны», — я пожал плечами. «На данный момент я куда больше уверен в своем положении», — признался я. «Достаточно уверен, чтобы позволить себе быть несколько откровеннее прежнего с теми, кто был ко мне добр». Он снова хмыкнул и положил серебряное кольцо на стол. «Уверены в своем положении? Ну еще бы». Он взял в руки белое кольцо. «К тому же нет ничего удивительного, что вы не знаете, что оно означает». «Я думал, что кольца бывают всего трех видов», — сказал я. «В основном так оно и есть», — сказал Бредден. «Однако обычай дарить кольца восходит к глубокой древности. Просто Простолюдины делали это задолго до того, как это стало забавой знати. И хотя стейпс дышит разреженным воздухом вершин, как и все мы, происхождение он, несомненно, самого простого». Брэддон положил белое кольцо обратно на стол и скрестил руки поверх него. «Такие кольца делаются из того, что не трудно добыть простому человеку. Юный влюбленный может подарить девушке, за которой ухаживает, колечко, сплетенное из молодой травки. Кожаное кольцо означает обещание услуги и так далее. А роговое? «Роговое кольцо означает вражду», — объяснил Брэддон. «Сильную, неприходящую вражду». А-а, сказал я, несколько застигнутый врасплох. Понятно. Бредден улыбнулся и поднял белое кольцо повыше. Однако это не рок, сказал он. Структура не та, и к тому же Стейпс никогда бы не вручил вам роговое кольцо вместе с серебряным. Он покачал головой. Нет. Если не ошибаюсь, это кольцо костяное. И он протянул его мне. Замечательно. Угрюмо сказал я, вертя его в руках. «А что означает костяное кольцо? Что он пырнет меня ножом в печень и спихнет труп в пересохший колодец?» Брэддон улыбнулся своей широкой теплой улыбкой. «Костяное кольцо означает, что он ваш большой и вечный должник». «Понятно», — я потер кольцо пальцем. «Должен сказать, что я бы предпочел обещание услуги». «Это не просто услуга», — сказал Брэддон. По традиции, такое кольцо вырезается из кости усопшего члена семьи. Он приподнял бровь. Сомневаюсь, что этот обычай сохранился до наших дней именно в таком виде. Тем не менее, это позволяет понять общую идею. Я поднял взгляд, все еще несколько ошеломленный всем происходящим. А именно? Что такими штуками просто так не разбрасываются? Это не те игры, в которые играют дворяне и не то кольцо, которое стоит выкладывать на показ. Он взглянул на меня. На вашем месте я бы спрятал его подальше и хранил получше Я бережно опустил кольцо в карман. «Я вам очень обязан», — сказал я. «Если бы я только мог отплатить...» Он вскинул руку, прервав меня на полуслове, а потом, медленно и торжественно, опустил один палец вниз, сжал кулак и постучал костяшкой по столику для текка. Я улыбнулся и достал фишки. «Думаю, я наконец начинаю осваивать эту игру», — сказал я час спустя. «Я снова проиграл, но на этот раз Брэдден обошел меня совсем ненамного». Брэдден отодвинулся от стола и глянул на меня со снисхождением опытного игрока. «Отнюдь», — сказал он, — «как раз напротив. Вы овладели основами, но самую суть вы упускаете». Я принялся разбирать фишки. «Суть в том, что я, наконец-то, близок к тому, чтобы одолеть вас?» «Нет», — ответил Брэдден. «Дело совсем не в этом. Так, игра тонкая, потому-то мне так трудно отыскать людей, которые способны в него играть. Пока что вы прете на пролом, как уличный громила. Можно сказать, вы играете даже хуже, чем пару дней назад». «Нет, ну признайтесь же», — сказал я. «На этот раз я почти что вас одолел». Он только насупился и властно указал на столик. «Я охотно уселся, улыбаясь и мурлыча себе под нос, будучи уверен, что уж теперь-то я, наконец, его обыграю». «Ничего подобного. Брэддон ходил решительно и безжалостно, не колеблясь ни секунды. Он разнес меня так непринужденно, как вы могли бы разорвать в клочки листок бумаги. Партия завершилась столь стремительно, что у меня дух захватило». «Еще раз!» сказал Брэдден таким властным тоном, какого я у него никогда еще не слышал. «Я собрал все силы, но следующая партия была еще хуже прежней. Я чувствовал себя щенком, борющимся с волком. Нет, мышонком в когтях усовы. Я даже не пытался бороться. Все, что я мог, это отступать. Но даже отступал я недостаточно проворно. Игра окончилась быстрее прежней». «Еще раз!» – потребовал Брэдден. «И мы сыграли еще раз!» На этот раз я вообще не чувствовал себя живым существом. Брэддон был спокоен и бесстрастен, как мясник, орудующий разделочным ножом. И игра длилась примерно столько времени, сколько нужно, чтобы выпотрошить и разделать цыпленка. Под конец партии Брэддон нахмурился и отряхнул руки, словно только что помыл их и хотел стряхнуть с них капли. «Ну хорошо», — сказал я, откидываясь на спинку стула. «Я все понял. Прежде вы просто играли со мной в поддавки». «Нет», — ответил Брэддон с мрачным видом. «Я хотел вам показать совсем не это». «Тогда что же?» «Я пытаюсь заставить вас понять эту игру», — сказал он. «Всю игру в целом, не просто баловство с фишками, суть не в том, чтобы играть лучше всех, суть в том, чтобы быть отважным, чтобы быть грозным, чтобы быть изящным». Он постучал по доске двумя пальцами. «Любой, кто в своем уме способен увидеть расставленную для него западню, но отважно шагнуть в нее, заранее заготовив план, как ее разбить, вот что воистину замечательно». Он улыбнулся, хотя лицо его осталось все таким же серьезным. «А приготовить западню, заранее зная, что тот, кто в нее попадет, будет настороже, и заготовить свои собственные хитрости и уловки, и все-таки обыграть его, это замечательно вдвойне». Лицо Брэда насмягчилось, и голос его стал почти вкрадчивым. «Тэг отражает тонкое устройство миром. Он — зеркало жизни. В танце нельзя выиграть, юноша. Весь смысл танца в движениях, которые совершает тело. А хорошая партия в Тэг демонстрирует движение умам. И это прекрасно для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть». Он указал на следы жестокого разгрома, лежащие между нами. «Смотрите сами, чего ради мне одерживать победу в такой игре?» Я посмотрел на доску. «Так смысл не в том, чтобы выиграть?» «Смысл в том, — величественно произнес Брэдден, — чтобы сыграть в блестящую игру». Он развел руками, пожал плечами, лицо его расплылось в блаженной улыбке. «Чего ради мне одерживать победу, если игра не будет блестящей?»